Глава тринадцатая. Анжелика. С самого утра солнце припекало вовсю. Я остановилась и, повернувшись лицом к морю, оперлась ладонями о камень ограды на набережной. «Какое оно красивое!» — с придыханием сказала Тина, округлив глаза. «Мам, а тут акулы есть?» «Нет», — усмехнулся Влад, но Тинка его слова проигнорировала, даже не взглянула. «Смотри, смотри!» Она ткнула пальцем в двух зашедших в воду мужчин. «Они купаются! Мы тоже будем купаться!» Она смотрела на меня с мольбой, радостью, предвкушением и, казалось, не дышала. «Не знаю, Кристин, вода еще холодная!» «Но на улице же так жарко!» Разочарованно воскликнула дочь. «Там купаются!» «Это большие дяди купаются!» «Нет!» – замотала она головой и показала в другую сторону. «Там тоже купаются, и совсем небольшие!» Метрах в пятидесяти от нас в самом деле купались дети, немногим старше Кристины. Я вздохнула поглубже. «Все, теперь она с меня живой не слезет, пока не получит свое! Я бы и сама с удовольствием окунулась, но...» «Почему бы не искупаться?» – спросил Влад. К вечеру вода у берега прогреется. В его глазах блеснули смешливые искорки. — С удовольствием посмотрю на тебя в купальнике. — А на меня? — спросила Тина незамедлительно. Я тихонько кашлянула и выразительно посмотрела на Влада. Ничего не подозревающая Кристина стояла между нами и не понимала, почему мы молчим. — И на тебя тоже, конечно, — все-таки ответил Влад. «Наверняка у тебя очень красивый купальник». «Красивый?» – подтвердила дочь. «Ой, только он у меня дома! Мам!» – развернулась она ко мне. «Мы купальник не взяли!» Влад вдруг поднял ее на руки. Тинка вцепилась в него. «Отпусти меня!» – запротестовала она. Я знала, какая дочь тяжелая, но для Влада она словно была пушинкой. До этого дня ее не держал на руках ни один мужчина, вот так, как держал Влад, как как отец обычно держит своего ребенка, свою дочь. «Влад, отпусти, ты ее пугаешь», — попросила я. Влад не отпустил, развернул Тину лицом к морю. «Смотри, какая красота! Купальник мы тебе купим, будет лучше твоего. Смотри!» — показал на сидящую на камне чайку. У нас тоже такие есть. Много-много, особенно на заливе. Испуг дочери стал отступать, мой тоже. Чайка громко крикнула, раскрыв клюв, и вспорхнула в небо. Отзвуки голосов перемешивались с шумом волн, солнце лизало плечи. День был хороший, но что он принесет, я не знала. Этот и те, что будут за ним. Влад поставил тину на асфальт, и взглядом показал в сторону. «Нам надо идти, море никуда не убежит». «А что убежит?» тут же спросила Кристина о задаче в своего горе папашу. Он посмотрел на меня с вопросом, отвечать на который я не собиралась. Усмехнулась и пошла вперед. «Нет, Влад, я тебе не помощник. Хочешь быть отцом? Будь, только выкручивайся сам». «Мы пойдем туда?» Кристина остановилась напротив колеса обозрения. Впереди уже виднелся вход в парк аттракционов. «Не сейчас. На колесе обозрения лучше кататься вечером». «Почему?» «Потому что тогда все очень красиво». «Но вечером темно», — возразила Кристина. «Я хочу сейчас». «Мама права», — сказал Влад и, взяв за плечо, развернул Тинку лицом ко входу. «Покатаемся потом». У нас много всего интересного впереди. Дочь повела плечиком, высвободилась, но спорить не стала. С утра людей было не так много, стоять в очередь за билетами не пришлось. Влад справился за пару минут, и мы прошли сквозь рамки в Сочи парк. «Вау!» – ахнула Кристина, когда похожий на усовершенствованные американские горки аттракцион поднял людей в высшей точке, а потом полетел вниз. Пожаловаться на трусость я не могла, но все же засомневалась, что хочу в этом участвовать. Влад, похоже, все понял. В его глазах так и читалось кишка тонка. Я вздернула подбородок и ответила ему взглядом с вызовом. Наши переглядки прервала Тинка. «Пойдем!» — потянула она меня. «Пойдем быстрее!» «Подожди!» — остановил ее Влад и показал на карусель с лошадками. — Давай туда, смотри, какие красивые. Прокатишься на карусельке? — Зачем мне туда? Это для маленьких. — А ты разве не маленькая? — дочь фыркнула. — Вон там конфеты продают, — показал Влад в другую сторону. — Конфеты — это вкусно, да? Разворачиваешь, кладешь в рот. Там домик с конфетами. — Мам, мам, почему он так разговаривает? — Как? Как будто он тупой. Ты у него это спроси. Я наградила Влада очередным выразительным взглядом. Он стоял мрачный. Расписывать процесс поедания конфет ему больше не хотелось однозначно. — Ты бы хоть благодарна была, — сказал он Тине. — Тебе море, парк, а ты... — Я маме благодарна, — перебила его Кристинка. Она меня родила и вырастила, а еще она мне купила платье для танцев. Красивое, прекрасивое, самое лучшее, а ты чужой дядя. Ее резкость стала неожиданностью даже для меня, зато это отрезвило. Тина замолчала, а мы с Владом смотрели друг на друга. В его глазах были гнев и раздражение, которые он тщательно сдерживал. Светлые волосы, льняные штаны и рубашка с короткими рукавами. Как всегда, до предела сексуальный и наглый. Только если крепость Анжелика на это еще могла повестись, то Кристина нет. — Пойдем, — сказала я, дав руку дочери. — Как насчет чашечек? Я никогда на них не каталась. Попробуем? — Ну, давай попробуем, — согласилась Тинка, и мы с ней пошли вперед. Я чувствовала направленный нам вслед взгляд Влада, но не повернулась. Он чужой дядя. Семь лет был чужим. И если он думает, что исправит это за часы, зря. Влад, у моей зубатки дочь. Сама она красотка, а я один и, похоже, реально тупой. Стоя у заграждения, смотрел, как они кружатся в огромной чашке. Слышал звонкий смех Тины, и руки сжимались кулаки. Я должен был сидеть в этой чашке вместе с ними. Должен был, черт подери, но вместо этого стою и наблюдаю со стороны. Понимание «хочу, чтобы это стало моим», стало абсолютным. Смех дочери, их сликая улыбки и солнце, путающееся в их волосах. Все до мельчайших деталей. Чашечки остановились, Кристина махнула руками и опять засмеялась. «Я хочу розовый!» — услышала я. — И зеленые, и... — Они. — А ничего не треснет? — спросила Анжелика с мягкой улыбкой. — Переговариваясь, они прошли мимо, не посмотрев в мою сторону, словно меня не было или был пустым местом. Я уставился им вслед, не зная, что бьет сильнее, что они игнорируют меня или что им прекрасно вдвоем. Тина подпрыгнула, сделала поворот, забежала вперед Лики и крутанулась еще раз. У меня самая красивая дочь на свете, а я тупица. Сорвался с места и в несколько шагов догнал их. Схватил Анжелику за руку и дернул на себя. Она вскинула голову, и я увяз в болоте ее глаз. Несколько секунд мы молчали, и было ясно, что говорить первой она не станет. «Пойдем куда-нибудь вместе прокатимся?» — сказал я, не собираясь принимать отказы. «Ни сегодня и никогда больше». «И куда же?» — спросила она с нескрываемым скептицизмом. Я осмотрелся. Пытался вспомнить, что из развлечений способно мне помочь. Как назло, все как будто специально было рассчитано на двоих. Третий лишний. И кто, догадаться нетрудно. «Пойдем на ладью». Я разжал пальцы и выпустил Лику. Тина стояла рядом и не вмешивалась, но слушалась внимательно и смотрела с таким видом, будто это мне было семь, а не ей. — А вдруг тебя укачает? — Не волнуйся за меня, справлюсь. Лика повернулась к тени На ладью пойдем? — А как это ладья? — Пойдем. Я подал дочери раскрытую ладонь и улыбнулся как можно более дружелюбно. «Узнаешь как! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Судя по всему, улыбка вышла дерьмовая, ладонь так и осталась висеть в воздухе. Я чувствовал себя кретином, пытающимся вскрыть апельсин консервным ножом, а в болоте глаз зубатки плясали пренебрежительные смешинки. «Знаешь, Тин, здесь я с ним соглашусь», — сказала она, видимо, сжалившись надо мной. — Лучше один раз увидеть. Так что вперед, покатаемся на ладье. Анжелика. Влад занял место рядом со мной, и только ладья начала раскачиваться, взял за руку. Я повернула к нему голову. — Ты думаешь, мне страшно? — Не думаю. — И мне не страшно, — оповести у нас Кристина. Ладья качнулась сильнее, и дочь радостно выдохнула. Ветерок обдувал нас, солнце грело, а пальцы Влада... Я хотела убрать руку, но не убрала, потому что на деле не хотела убирать. Если бы я могла заглянуть на год, два, три вперед, я бы это и сделала, но мне оставалось жить здесь и сейчас, стараясь сделать всё правильно. «Что тебе нравится?» — спросил Влад у сидящей с другой стороны Тинки. «Танцевать!» «А еще, как я понимаю, красивые платья?» Тинка задумалась, потом кивнула. Я покачала головой. К ней трудно подлизаться. «С чего ты взяла, что я подлизываюсь?» «Потому что ты подлизываешься, Влад. Хочешь совет?» «Давай». «Не веди себя с ней так, как будто ей три года. Ты и правда выглядишь как идиот». Он хмыкнул. «Видимо, сам уже понял. Прогресс на лицо Влад сжал мою кисть сильнее, и я снова посмотрела на него, но он ничего не сказал. — А знаешь, что я еще люблю? — напомнила о себе Тинка, и он кивнул, чтобы она продолжала. — Собак! Только мама говорит, что мы пока не можем завести собаку. — Тин! — приструнила я дочь. — Давай без этого. — Ну, мам! — Никаких «ну, мам!» Собака — это не игрушка, и я много раз объясняла тебе, почему мы пока не можем взять щенка. Кристина вздохнула и сделала несчастную моську. Влад погладил костяшки моих пальцев, и я опять не стала освобождать руку. Ладья раскачивалась туда-сюда, это будоражило и одновременно успокаивало. И близость Влада, его прикосновение тоже. Как прошло время, я не заметила. Мы опробовали все аттракционы, особо понравившиеся по несколько раз, но на самый страшный Тину не пустили. «Это нечестно сказала она, чуть не плача. «Я хочу туда!» «Ну, Тин, ты же слышала, что дядя сказал? Туда можно только с восьми лет, и когда рост будет побольше. Ты же должна понимать, что правила не просто так придумали». «Ты представляешь, что будет, если страховка тебя не удержит?» «Удержит!» — капризно заявила она. «Мам!» Встроенная батарейка у Тины садилась. Оно и неудивительно, учитывая, сколько эмоций она получила за этот день. Я жестом дала понять Владу, что пора идти. Тина зевнула. Устала она так, что еле плелась, но все равно пыталась доказать, что еще способна на подвиге. «Кристин!» Я поймала ее, когда она споткнулась. «Ну что, сдулась?» «А ну-ка!» Влад отдал мне пакеты с купленными в парке вкусностями, а сам поднял Кристину на руки. На этот раз она не возразила. «Я была благодарна Владу, дочь и правда устала. Не успели мы дойти до выхода, как она положила голову Владу на плечо. Очередь в кассы парка стала заметно больше». Колесо обозрения манило, торговцы предлагали посетителям безделушки, но мы все проигнорировали. Пока шли к отелю, не сказали друг другу ни слова. Пока поднимались в лифте тоже и в номер тоже вошли молча. Влад внес Кристину в ее комнату. — А когда мы пойдем купаться? — пролепетала дочь, проснувшись в момент, когда Влад клал ее на постель. Всю дорогу она проспала на его руках, и я думала, что сегодня уже не проснется, но она упорно пыталась не закрыть глаза. «Завтра», — сказал Влад, — «обещаю, купим тебе купальник и пойдем купаться». Она потерла глаза, даже сонная, смотрела недоверчиво. «Обещаешь?» «Обещаю», — подтвердил Влад. «У меня для вас с мамой есть сюрприз, но он тоже будет завтра». «А сегодня спи». Кристина еще несколько минут усердно сражалась со Сноум и зевотой, но те одержали победу. Все, что я смогла, раздеть ее. Укрыла тонким одеяльцем и вышла к ждущему в коридорчике номера Владу. Честно говоря, я и сама мечтала оказаться в постели, но пристальный взгляд Влада не дал расслабиться. «Сюрприз? И какой же сюрприз-то нам приготовил на завтра?» «Тебе понравится». Он вдруг дотронулся до моего лица, потом до волос. Я замерла. Глаза в глаза, прикосновение «Спокойной ночи, Маркиза». «Маркиза?» — переспросила с интересом. «Вроде было что-то такое в этих книгах про великолепную Анжелику. Анжелика Маркиза Ангелов. Как-то так. Называть зубаткой тебя у меня теперь язык не повернется». И «Еще бы он у тебя повернулся!» Губы Влада слегка искривились. Он еще раз погладил меня по щеке и убрал руку. «Там еще было что-то вроде Анжелика и Султан или Анжелика и Король, но ты не катишь ни на Короля, ни на Султана. Это я так, на всякий случай». Открыла дверь, откровенно намекая, что ему пора. Влад намек понял, но в дверях все-таки обернулся. «Спокойной ночи, Маркиза! Завтра в десять будьте готовы!»